Глава двадцать Возвращение в Конторал. Я довольно потянулся и посмотрел на спавшую рядом со мной Марику. Можно сказать, сбылась моя мечта. Вот уже три дня я засыпал в ее объятиях и просыпался рядом с ней. Никто теперь и не вспоминал, что она королева темных гномов. Ее титул не стоял призраком между нами, как это было в Гноле. Эх, если бы все это могло длиться вечно. Но я понимал, этого не будет никогда. Все когда-то заканчивается. Придет конец и моему счастью. Осторожно, стараясь не потревожить спящую девушку, я выбрался из постели и, быстро одевшись, вышел на балкон. Наша комната располагалась в верхней части замка Ордина Рала. С балкона открывался прекрасный вид на город и на обступавший его лес. За эти три дня у меня стало своеобразным ритуалом выходить утром на балкон и вдыхать свежий, наполненный утренней влагой воздух. Лес, окружавший колн казалось, занимал все пространство вокруг города. Он был настолько густым, что, как я не вглядывался, не мог найти ни одного просвета между деревьями, а птицы. Такого количества птиц я никогда не видел. Над лесом кружили тысячи птиц различных расцветок. Их пение и щебетание наполняло утро особой музыкой, которую я, наверное, мог слушать вечно. Ну ладно, что-то я размечтался. Вернувшись в комнату и увидев, что Марика еще не проснулась, я вышел из спальни, осторожно прикрыв дверь и миновав еще одну комнату, в центре которой стоял просторный обеденный стол. Вышел в коридор. И чуть не споткнулся Амоза, который храпел, вытянувшись перед порогом. Я с трудом, но все же разбудил своего верного телохранителя. Надо сказать, что его привычки менялись в лучшую сторону. Правда, пока очень медленно. А? Что? Спарсонья поинтересовался тролль, сделав попытку схватиться за дубину, лежавшую рядом с ним. «Ты почему здесь спишь?» — осведомился у него я. «Тебе же комнату выделили. Просторную комнату с большой кроватью, а ты на полу». «Да не привык я так. Плохо спится на ней», — замотал головой тролль. «Мягко слишком. Да и не по душе мне жить у этих эльфов. Мне удобнее перед вашей дверью спать хозяин. С другой стороны, я охраняю заодно». «К чему меня здесь-то охранять?» «Охранять надо везде», — по учительным тоном заявил Мосс. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». «Интересно», — улыбнулся я, — «какие еще ты пословицы знаешь?» «Потом расскажу». «Ладно, коли так, пошли завтракать». «Пошли», — Рассвел тролль в улыбке. «По-моему, он всегда оставался голодным, хотя в нынешней ситуации он мог есть сколько угодно». Когда мы добрались до нашего обеденного зала и одновременно зала собраний, располагавшегося в конце коридора, то, к своему удивлению, в нем мы обнаружили Варфоло. Не удивляйся, Мирн! ответил он, видно прочитав на моем лице все, что я думал в этот момент. Я специально пришел пораньше, зная, что ты любишь завтракать рано и в одиночестве. Ну а сегодня я составлю тебе компанию. У меня к тебе несколько вопросов. Задавай! разрешил я, присаживаясь за стол. Мос очутился рядом со мной. Этот зал, а особенно стол, стоявший в центре его, был самым любимым местом тролля. Эльфы сотворили настоящее чудо. Стоило пожелать вслух, что ты хочешь из еды, как это все сразу появлялось на столе. Надо предполагать, что Мосс заказывал всего по многу. Вот и сейчас. Он заказал три кувшина вина и жареного поросенка «Для разминки», — заметил он мой укоризненный взгляд. «Ты знаешь, я стараюсь ограничивать себя в еде». Варфол не выдержал и рассмеялся. К смеху присоединился и я. Мос сделал вид, что обиделся и набросился на стоявшее перед ним угощение. Я же заказал себе омлет и чай и вопросительно посмотрел на чародея. «У меня будет неприятный для тебя вопрос, Мирн!» предупредил Варфол, наблюдая за тем, как Мос расправляется со свининой. «Ну говори уж!» «Ты и Марика, это серьезно? Я поперхнулся чаем и удивленно посмотрел на невозмутимого мага. В каком смысле? Мы не дети, Мирн. Ты понимаешь, о чем я? С моей стороны, серьезно, ответил я, немного подумав. С ее? Тоже думаю, серьезно. Понятно. Варфол повернулся ко мне и посмотрел в глаза. Тебе известно, что она беременна? Что? Я по-детски открыл рот и покосился на тролля. Но тот, естественно, ничего не слышал. Когда мост набивает свой желудок, он не слышит и не видит никого, кроме своего желудка. Марика беременна, повторил чародей. Но почему она мне не сказала? Она сама еще не знает. Она не знает, а ты знаешь? Как это? Глупый вопрос, гном. Я маг, старый маг, и вижу многое, чего не видите вы, молодые. И зачем ты все это мне рассказываешь? Затем, что ее надо отправлять назад в гнол. Ей опасно оставаться с нами и опасно отправляться в храм. А она захочет быть там с тобой. Меня она вряд ли послушает. А вот ты должен ее заставить вернуться. Я сообщу ей о беременности сегодня, а потом ты. Ты действуй. Хорошо. Кивнул я, наконец, немного приходя в себя. А когда мы собираемся в путь? Как только Ародирн вычислит местоположение храма? Ответил Варфол. Надеюсь, это не займет у него много времени. Сегодня он должен дать нам точный ответ. Понятно. А почему ты не хочешь, чтобы я сказал ей о ребенке первым? Лучше будет, если это сделаю я, произнес Варфол. Мне кажется, королева еще не готова смириться с мыслью о том, что у нее будет ребенок. Ей требуется нечто большее, чем радость или сочувствие. Произнеся эти загадочные слова, Варфол поднялся и покинул комнату, оставив меня наедине с Мозом, который, ожесточенно чавкой, пытался справиться с огромным куском свинины. Мне же было не до еды. У меня будет ребенок. Это не укладывалось в моей голове. Но, на удивление, все прошло как по маслу. Когда Чародей сообщил королеве о ребенке, мне даже не пришлось ее толком уговаривать. Варфол ошибся. Марика, оказывается, мечтала о ребенке. И ради него было готово на что угодно. Варфол не стал мешкать. И отправил Марику через портал в гнул. А после обеда меня, Моза и Варфола отвели в зал собраний ордена. Насколько я понял, этот зал являлся святая святых Ордена Раала. И как сообщил нам сопровождавший нас эльф, еще никто, не принадлежавший народу эльфов, не ступал в него. Так что мы оказались первыми иноземцами, которым оказали столь высокое доверие. Зал оказался довольно скромным и представлял собой просторное круглое помещение с широкой кафедрой и низенькими лавками, поднимавшимися ровными рядами снизу вверх. «Не дать не взять аудитория в университете!» Пробормотал я, вспомнив свою учебу в Университете магии Архога. Когда мы расселись на лавке, в зал вошел магистр со своим неразлучным спутником Вереттером. Я сразу понял, что Родирн расстроен, хотя он старался и не показывать этого. «У нас проблемы, господа», – произнес он, сев за стол и оглядев присутствующих. Его спутник встал рядом. «Мы не можем определить местоположение ни Ининдры, ни Вендера. Похоже, храм был всего один». По крайней мере, на всей доступной нам территории. А она огромна, поверьте. Никаких следов его мы не нашли. Мы проиграли. «Подожди сдаваться!» Нахмурившись, возразил эльфу Варфол. «Надо попробовать разыскать Вендера. Вы же можете определить его местонахождение. На этом же и строится потрясающая эффективность убийц из Ордена Раала». «Ты прав», — кивнул Радирн. «Я, кстати, еще не договорил до конца. Мы искали и таким образом». И сегодня утром нам удалось засечь ментальную проекцию разума Вендера. Но в ней не содержится информации о месте, в котором он находится. Точнее говоря, он просто не знает, где находится. А и Ниндру можно найти? ляпнул я. Темного бога! повернулся ко мне Арадирн. Нет, гном, мы еще не достигли такого уровня. Да, а наш противник оказался хитрым, задумчиво проговорил Варфол. «Мне кажется, и Ниндра специально не сообщил Вендру, где тот находится, понимая возникающую за этим угрозу». «То есть мы бессильны?» Внезапно вставил Мосс. Эльф вздрогнул. Он уже знал историю тролля-философа, но, как многие, кто сталкивался с моим телохранителем, пока не мог привыкнуть к тому, что такое существо, как тролль, может быть разумным. «Да, мы бессильны», — ответил он после неловкой паузы. «Разрешите?» Раздался в зале голос. И все, как по команде, повернулись к входной двери. Там стоял улыбающийся Фостер. Я во все глаза смотрел на своего отца, не веря в его появление. Эльфы было вскочили, но Варфол их успокоил, что-то прошептав магистру на ухо. После чего они утихомирились и с изумлением уставились на гостя. «Здравствуй, Мирн», — произнес отец, улыбнувшись, — «вижу, что ты меня не забыл. И я рад, что Марика справилась и освободила тебя». В прошлый раз я вам помог, но в этот раз все гораздо сложнее. Мне запретили вмешиваться в ситуацию, но я не мог не прийти к вам. Вы должны любой ценой сорвать ритуал и не дать активировать камень. Появление ининдры в Уларе в полной своей мощи — это катастрофа, последствия которой не надо объяснять. Но самое главное не это. Главное то, что вы должны не просто уничтожить физическое тело темного мага. Он, кстати, вселился... Хорошо знакомого вам Струнхола. Вы должны изгнать его из Улара раз и навсегда. А для этого надо уничтожить вместе с ним и сам храм. Но мы не знаем, где он находится! Возразил хриплым от волнения голоса магистр: Мы все обшарили и. Да, Эльф, мне известно, что вы обшарили все. Между прочим, вы не знаете о том, что все университеты магии Улара построены на храмах темных богов. Как это может быть? Вскочил Ародирн. «Вы хотите сказать, что здание, в котором мы находимся, стоит на храме?» «Не смешите. Мне не досуг смешить вас, уважаемый магистр», — нахмурился Фостер. «Я не привык, чтобы со мной разговаривали подобным образом. Но, понимая ваши чувства, я вас сегодня прощаю. Да, на месте замка, в котором мы находимся, когда-то располагался храм. И именно в этом храме сейчас находятся и Ниндра, и Вендер». «Что?» На этот раз этот вопрос вырвался одновременно у всех, и теперь все изумленно смотрели на гостя. Я предупреждал и Нинрахитер, спокойно ответил Фостер, и поэтому нашел место, о существовании которого вы никогда бы не смогли догадаться. А хотел что-то сказать, но Варфол его остановил, яростно зашептав что-то в ухо. Извините, уважаемый, спросил магистр, когда чародей закончил шептать. Допустим, храм расположен там, где вы говорите, но я не понимаю, где он может находиться. Да, под замком есть несколько этажей подземелий, но все они изучены вдоль и поперек. Правда? Ехидно поинтересовался Фостер. А насчет синих дверей вы молчите? Но этот рисунок на стене! возразил Ародирн. Каждый новый магистр считает своим долгом провести свое исследование на этот счет, но все убеждаются, это только рисунок. «О чем он говорит?» Шепотом поинтересовался я у Варфола, но тот не успел мне ответить. Это сделал Ародирн, услышав мой вопрос. «Я хочу объяснить всем, что синяя дверь — это рисунок, находящийся на самом нижнем этаже подземелья замка. Просто рисунок двухстворчатых ворот, нарисованный красками на каменной стене. Вот и все. «Не все, заметил Фостер. «Вашей магии недоступно то, с помощью чего создавались эти ворота». К сожалению, и я не могу сказать, как открыть их, потому что мне это неизвестно. Но могу помочь вам, переведя надпись, которая идет по их контуру. Но там написано «Абракадабра», — вновь возразил эльф. «Такого языка не существует в Уларе. Надпись пытались прочитать тысячи лет. Это язык тёмных богов, эльф. В Уларе его никто не может знать. Если кто-то даже поймёт, как произносить слова этого языка, он не сможет их выговорить». Но повторюсь. Я переведу вам эту надпись. Открыть ее лишь сможет тот, что бога кровь на пол прольёт». «Здорово!» — заметил Варфол, переглянувшись с «А где мы можем взять кровь бога?» «Думайте, на этом моя помощь вам заканчивается». «Я чувствую, что меня начинает призывать тот, чье распоряжение я нарушил». Внезапно лицо Фостера исказило гримаса боли, и он согнулся, схватившись за живот. Все повскакивали со своих мест, но он лишь прорычал. «Не подходите!» И следом за этим растаял. В зале повисла тишина. «Я, кажется, знаю, что имеется в виду под кровью бога», пробормотал Веретер. «Эров, ты хочешь сказать?» Задумчиво повернулся к нему Ародирн. «Именно. В следующую секунду эльфы перешли на свой язык, и я не мог уловить смысла их разговора». «Кто это Эров?» поинтересовался мос. «Эров, бог эльфов!» Объяснил Варфол, как Гнорму у гномов или грок у гоблинов. Что-то не слышал я такого имени бога, возразил тролль. У эльфов вроде по-другому бог назывался. Ты прав, кивнул Варфол. Но Эров это старое имя. В Ордене бога именуют именно так. Они поклоняются ему мозг и истово верят, что он помогает им. Тем временем эльфы прервали свою дискуссию и ародирн обратился к нам. Мне придется постараться. Но сегодня вечером у нас будет кровь Бога. Если, конечно, это то, что имел в виду ваш Фостер. В замке есть священная комната, в которой находится статуя Эрова. В ней спрятан сосуд, в котором по преданию содержится его кровь. Такую святыню нельзя трогать без согласия Совета Ордена. Но в нынешней ситуации я вынужден это сделать. А сейчас, извините, мне нужно идти. Готовьтесь к бою. Вечером нам предстоит тяжелая работа. Ародирн поднялся и быстро вышел из комнаты. За ним последовал Веритер. «Вот так бы сразу», — проворчал тролль. «А то не знаем, что делать. Проиграли. Вам бы всем нашу троллю уверенность в собственных силах. Мы сражаемся до конца, как говорят у меня в народе. Пока дубина в руке и кровь в теле. Учитесь. Вот пример для подражания. А также пример для подражания выпивки и в поглощении пищи». — заметил я. — Уж в этом вам нет конкурентов. — Правильно. — повернулся ко мне тролль. — И это повод гордиться. — Завидую я тебе, моз. заметил Варфол. Тебя вообще хоть чем-то можно смутить? — Можно. — Серьезным видом кивнул тролль. — Если я сейчас не выпью кружку местного пива, а лучше две, вы меня точно увидите смущенным. Мы дружно рассмеялись, и чародей хлопнул моза по плечу. — Пошли, скромник, выпьем.